Глава двадцать седьмая. «Пожалуй, еще ни разу за свою семейную жизнь я не возвращалась домой с такой неохотой. С удовольствием поехала бы сейчас хоть на Гороховую, хоть к Тучиным. Но откладывать и дальше разговор с мужем невозможно. Как бы ни было страшно, нужно сделать это. Ведь это Женя, я знаю его. Как же смею я в нем сомневаться? Однако супруг снова меня удивил». Во-первых, он уже был дома, а во-вторых, одетый во фраг, тщательно выбритый и причесанный, с бриллиантовой булавкой в черном шелковом галстуке, он стоял в гардеробной и увлеченно перебирал мои платья. Столь серьезное выражение лица у него было при этом. Ей-богу, первым делом мне подумалось, он уже знает, где я нынче была, о чем разговаривала и с кем целовалась, и теперь пакует мои вещи, дабы отправить неверную в монастырь. Правда, едва ли в монастыре мне пригодится это невероятно декольтированное платье без рукавов, которое он сдернул с плечиков, придирчиво осмотрел и спросил, не оборачиваясь. «Подойдет?» «Смотря для чего?» – осторожно ответила я. Голос мой прозвучал до того слабо, что я сама себе показалась умирающей. И Женя, переключив свое внимание с гардероба на меня, окинул взглядом с ног до головы и осуждающе покачал головой. «Я так понимаю, ты снова взялась искать люстру?» «Такой дождь! Ты не жалеешь себя, милая!» Наверное, он ждал, что я отшучусь в ответ. Только у меня не было для этого сил. Женя, как я уже поняла, был вполне благодушен сегодня и того же ждал от меня. Не дождавшись, вздохнул и набросил декольтированное платье на спинку кресла. Видимо, избрал его достойным. «Позову к тебе Катюшу. Собирайся скорее, мы нынче едем в оперу». «Мне что-то не хочется в оперу». «Не выдумывай. Какие-то знаменитые итальянцы приехали. Билеты днем с огнем не сыскать. А нам с тобой достались места в ложе. Ты ведь сама сетовала, что нам следует чаще бывать на людях». Женя начал что-то подозревать, и веселость его сошла на нет, когда я без поспешности и суеты начала вдруг запирать дверь нашей спальни на ключ. Потом подошла к окну, приоткрыла створку и швырнула тот ключ вниз. Кажется, он приземлился прямо на мостовую». А после объявила. Я все знаю. И замолчала, давая ему время помучиться вопросом. Что именно я знаю? Однако Женя моей провокации не поддался. Лишь сложил на груди руки и вопросительно смотрел мне в глаза. Я вскрыла твой сейф и видела те портреты с фамилиями Зимина и Шекловского. Не выдержала я сама и приложила немалые усилия, чтобы голос не дрожал, а речь не казалась истерикой. «Как это у вас называется? Характеристики? Ведь Зимин – это тот, кто бросил бомбу в экипаж Ксении Хаткевич. Что за дела у тебя могут быть с подобными людьми?» «Женя, не лги мне более, прошу». Это ли просьба полное отчаяние на него подействовала, или же он просто не видел смысла утаивать правду дальше, но Ильицкий сдался. По крайней мере, прекратил делать вид, будто не понимает меня. «У меня нет с ними никаких дел, кроме служебных», – устав бороться, ответил он. «Для того меня и направили в университет, чтобы я сдружился с этими двумя, чтобы имел возможность наблюдать за ними, чтобы они были всегда на виду». «Так ты знал обо всем еще до убийства Ксении? Ты и Якимов?» «Мы знали, что задевается что-то, но не знали, что именно. Я и подумать не мог, что жертвой они выбрали Ксению Хаткевич. Но та девушка, что приходила к нам, незнакомка с родинкой, она знала. Отчего же ты не стал ее слушать?» она ничего не знала», — отмахнулся Ильицкий. «Почти ничего». «Но после того, как ты отказался с нею разговаривать, она поехала к генералу Хаткевичу. Она хотела предупредить его». Женя веско покачал головой. она не затем к нему поехала. Она лишь хотела, чтобы Хаткевич защитил ее брат от меня. Только это ее и волновало. Она знала, что брат связался с революционным кружком и знала, что я, Евгений Ильицкий, провожу с ним много времени». Вероятно, потому и решила, что я руковожу Рокотом. Чушь, разумеется. Но искала она меня именно поэтому и, не добившись разговора, поехала просить помощи у Хаткевича. Она его содержанка Лида. Нелепое совпадение, что именно жену Хаткевича Зимин и Шекловский выбрали жертвой. Надо же, я оказалась права почти во всем, но, как всегда, ошиблась в главном, в причине, по которой эта девушка поехала к Хаткевичу, хотя случайное совпадение мне и теперь верила с трудом. А Женя, выговорившись, стал вдруг похож на сдутый шарик. Невероятно тяжело напустился в кресло, запрокинул голову, бесцельно уставившись в потолок. Не стоило и спрашивать, я понимала, что его гложет, и какие мысли прятал он все это время за напускной веселостью. Разумеется, он винил себя, что не предупредил тот взрыв, считал, что мог предупредить. Слова утешения, однако, здесь были излишни, и я просто подошла, нежно положила ладонь ему на плечо, хотел, чтобы он знал, я всегда буду рядом, и ни за что не стану его осуждать, больше не стану, по крайней мере». Женя тотчас поймал мою руку и прижал к щеке. «Знаешь, я рад, что ты влезл в мой сейф. Следовало еще раньше тебе все рассказать. Да и Кимов не велел. Запретил и думать расследование. Ясно дал понять, что моя задача лишь докладывать ему о каждом шаге Зимина и Шекловского. но и после распространить слухи о рокоте по газетам. Так он не знает, что ты говорил с Идой Шекловской и что увез ее? Нет». Ответил Женя мрачнее еще больше и, жестко, будто стараясь самого себя убедить, добавил. Хотя стоило. Да, стоило отвезти ее к Якимову и допросить со всей строгостью, как умеют это делать в его ведомстве. Меня убивает это, что был хоть мизерный шанс уберечь Ксению, а я его упустил. Я сжала его плечу сильнее, постарался ответить спокойно и рассудительно. Но ты ведь убежден, что Ида ничего не знает. Дядюшка часто повторяет, что интуиции следует верить. Женя, я думаю, ты поступил верно. Ежели бы отдал ее на растерзание Якимову... Да, это очистило бы твою совесть, но Ксению бы все равно не спасло. А Иду Шекловскую погубила. Да, мне стало жаль ее... Женя как будто испытывал неловкость за такую слабость ее и ее брата. Им здорово досталось, и, словом, я задействовал некоторые связи, чтобы выправить для них документы, и они смогли уехать. Те бумаги с именами Юргана и Марты ЗАГС, я заказывал это для них. Хоть и Якимов и запретил лезть в то дело, я надеялся, что Шекловский в обмен на выездные документы сдаст главу «Рокота». Но я думала об этом ранее, еще до убийства Ксении. Теперь уж, разумеется, я помогать им не намерен». Столь решительно это произнес. А я вовсе не была с ним согласна сейчас. «Но Шекловский по-прежнему ни в чем не виновен», – возразила я. «Ту бутылку с гремучим студнем бросил второй, Зимин. Именно его лицо описал главный свидетель. Шекловский же еще совсем молод и убийством себя замарать не успел». «Пока не успел». — ровно отозвался Женя. — Будут еще убийства. Настроены эти двое весьма решительно, уж поверь мне. Да, так было написано в той листовке, но ведь текст выдумал ты сам, точнее, твой патрон, господин Якимов, и лишь затем, чтобы держать в страхе город, чтобы была причина проводить обыски и арестовать тех, причастных к народной воле, кого не успели арестовать прежде. Разве нет? Женя выслушал меня внимательно, однако чувствовалось, как с каждым моим словом возрастает его скептический настрой. И, наконец, он взорвался. «Разумеется, нет. Якимов человек благородный. Он намерен был хотя бы предупредить горожан об опасности, если не в силах защитить их. Чтобы их защитить, достаточно взять под арест Зимина», – парировала я. «Ведь вы знаете, где найти его, и точно знаете, что он виновен». «И полиция об этом знает», – как будто упрекнул Женя. «Однако тоже не торопится его арестовать. От Отчего, позволь спросить?» Он задал сей вопрос так, подтуждал ареста не меньше моего, и меня осенило. «Те листовки Рокота на нашем пороге. Ведь ты нарочно их обронил, чтобы я подобрала и принесла в полицию, и тем скорее привлекла бы внимание сыщиков к Рокоту. Ежели ты так веришь Якимову, то зачем пошел ему наперекор?» По глазам его я поняла, что так все и есть. Однако Жене не сразу нашелся, что сказать. В нем словно две сущности боролись. Одна требовала быть верным Якимову и подчиняться беспрекословно, как его учили, а вторая отчаянно сомневалась. — Послушай, — выдохнул наконец он, — я и впрямь нарушил приказ, но ежели Зимина до сих пор не арестовали, то, быть может, это и к лучшему. «Куда важнее отыскать руководителя Рокота, чем эту пешку Зимина?» «Нет никакого Рокота. Женя, как ты не понимаешь, ты сделала всю грязную работу за Якимова?» Я всем сердцем желала достучаться до мужа, но тот уже не был настроен внимать мне. «Рокот существует, Лида», — сказал он убежденно, и поднялся из кресла, чтобы пристально посмотреть в мои глаза. «Действительно, существует». И он гораздо опаснее народной воли, потому как все написано в листовках, правда. Признаться, ему удалось убедить меня или хотя бы заставить сомневаться. Доводов, чтобы возразить, я не нашла.